Глава 21 «Элика, а сколько тебе нужно времени и народу, чтобы успеть переделать все силовые линии, запитав те от гипердвигателя?» Встав с кровати и подойдя к девушке, а дружески обхватил ее за плечи. «По идее, нам теперь и одного будет более чем достаточно?» М «Много, очень много». Слегка заикаясь, прошептала лисичка, задрожав всем телом. «Тише, тише, дорогая!» Тут же отпустил я девушку, догадываясь, что моя близость ее пугает. «А если хотя бы защиту улучшить? Их с ним с оружием. Сражаться с флотом ордена в одиночку я и так не собирался». «Капитан Сергей, но я не успею, честно!» Испуганно воскликнула Элика, отлично понимая, насколько тяжелый груз ответственности ложится на ее хрупкие плечики. «Придется». «Увы, но придется», — вздохнул я. «Иначе наши шансы убраться из Эльверона вполне могут упасть до нуля». «Хорошо, я постараюсь», — обреченно сутулилась девушка. «А Гайлар тебе в этом поможет. Он у нас тоже в инженерии неплохо разбирается», — жестом поманил я Альринца. Тот закатил глаза, но все же послушался. И если не будет хватать бригад, можете замедлить, а то и вовсе остановить ремонт крейсера Кронтога. «Да без проблем, как скажешь», — пожал плечами Гайлар. «Только это возмущаться не будет? Кстати, ты им о Борде не расскажешь?» «Нет», — сразу же ответил я. «Во-первых, для них это совершенно ничего не изменит. Во-вторых, они сами решили идти со мной во что бы то ни стало. И да, Гзека в любом случае будет не до собственного корабля». «Он теперь командир десантно-штурмовой группы. Вот пусть и занимается подготовкой бойцов к захвату базы». «Сергей, ты упустил кое-что еще!» Пока каюту не покинули Гайлар и Элика, поспешил произнести Бран. «Модификация защитных систем точно не угробит нам корабль. Мы все же в Гипере. Одна ошибка, и нас размажет по миллионам световых лет». С вопросительным взглядом я повернулся к Элике. «Разумеется, нет». Недовольно нахмурилась девушка, чьи способности только что поставили под вопрос. «Я отлично знаю, что и как делать». «Ладно, ладно», — поднял руки Урх в защитном жесте. «Корешь, ломай, я молчу». «Капитан, у вас случаем не завалялась в каюте листа бумаги ручки? Я все-таки и напишу завещание». Лисичка гневно засыпела, собираясь, если не выругаться, то уж яростно возмутиться точно. Но весь ее настрой сбил заразительный смех Вайлы, все же не выдержавший и рассмеявшийся над шуткой своего соотечественника. Впрочем, я тоже заулыбался и замахал Элике рукой, мол, идите, времени и так мало. Теперь вы, когда Элика и Гайлар покинули каюту, обратился я к Урхам. Прикройте меня, когда мы доберемся до базы Змееголовых. Конечно, капитан, ты еще спрашиваешь? Чуть ли не хором ответили они. Тогда прошу, кивнул я на дверь, к нам на ольгар у меня есть для вас кое-что особенное». «Лума, ты же переделал Гедраги по образу и подобию брони адмирала Азаркана». «Обижаешь». Казалось, Лума ухмыляется, и пусть у него и не было лица, но тон голоса отлично передавал его эмоции. Недолгий переход по коридору, затем спуск на лифте, и вот наша троица в трюме. Матово-черная капля альгара все так же без каких-либо опор свободно висела в воздухе, вопреки силам искусственной гравитации. Правда, висела довольно-таки высоковато, посередине между полом и потолком. «Лумы, опусти корабль, пожалуйста», — попросил я на нее. «Спасибо», — поблагодарил я его, становясь вместе с урхами на площадку полуоткрытой лифтовой кабины. «Ведь доброе слово и на нее приятно, верно же?» «Вау!» Воскликнул Бран, увидев на стойке в оружейном складе два зеркальных скафандра, отдаленно напоминающие собой старые добрые адаптивные бронекостюмы марки Гадраг А1. И тут же кинулся их изучать более подробно, щупая и внимательно рассматривая стыковочные пластины и эластичные сочленения. «А сам?» — спросила Вайла, опершись о стену и сложив руки в локтях. «Обойдусь. Меня и так нелегко убить, в отличие от вас». «Это я уже давно заметила» но так и не поняла, в чем твой секрет. Да, ты псионик, хоть и послабее Гайлара, конечно. Вот только вспоминая, какие ранения ты пережил, дело тут не в этом, верно? Ага, — кивнул я и негромко ответил. Но «Ну, лучше тебе не знать, какой ценой мне обошлась такая живучесть. «Вайла, отстань от капитана!» Немного сурово прикрикнул на девушку Бран. «Сергей, я так понимаю, в броню нам лучше сразу облачиться?» «Да». «Тогда...» — жестом намекнул Урх на то, что среди нас девушка, и мне бы следовало покинуть оружейную. Правда, то, что он сам там остается, как-то даже не рассматривалось. Впрочем, учитывая их отношения, чего нового Бран мог бы увидеть? Я молча вышел за дверь, не желая смущать Вайлу. Хотя ей вряд ли в новинку переодеваться среди мужчин, учитывая, где именно и среди кого она выросла. Удостоверившись, что браны и Вайла готовы, я отправил их на мостик, а сам направился в инженерный отсек двигательных установок проконтролировать работу Элики. Но беспокоился я зря, у нее все шло более чем успешно. Целых две бригады трудились над модификацией запасного гипердвигателя, и еще восемь были разбросаны по всему линкору, где переделывали, а где и прокладывали заново прямо в коридорах и через продолбленные в переборках дыры толстые керамометаллические трубы силовых линий. В итоге новая сеть питания защитных систем начала опутывать весь корабль, словно паутина. «Насколько же вырастет мощность щитов?» — отвлек я девушку на секунду. «Гайлара я не увидел. Видимо, он контролировал или помогал рабочим в другом месте». «Примерно в шесть раз», — не выпуская из рук инструмент, ответила Элика. «И прошу, капитан Сергей, не отвлекайте меня, пожалуйста. А лучше вернитесь на мостик», — строгим голосом произнесла девушка своим видом вы с настроя рабочих а времени у нас вы сами знаете немного спорить я не стал и покинул вотчину лисички отправившись прямиком хм, по указанному маршруту до выхода в обычное пространство оставалось 17 часов правда по дороге я нашел кзека что в данный момент с нашей увы небольшой десантно штурмовой группой отрабатывал проникновение и захват базы Змееголовых в переоборудованном для этих целей оружейном складе на второй палубе Они умудрились при помощи киберов и погрузчиков буквально за час очистить огромное помещение от всего лишнего и при помощи голографического оборудования схематичного создать первый уровень базы Эльверон. И пообщавшись немного, продолжил свой путь к мостику. И, конечно же, я не стал ему говорить о своих догадках про Ордены Старов. Будем надеяться, что я все-таки ошибаюсь. В лифте не забыл также связаться и с Юлей, узнать, как обстоят дела в ангаре. «Все отлично, Сергей», — улыбнулась Мурлайнка. «Истребители готовы к взлету в любой момент?» «Мне вернуться на мостик?» «Нет, не надо, лучше отдохни. Командиров, кстати, назначила?» «Конечно, у всех трех звеньев. Но общее управление группой будет на мне, я даже себе». «Ты остаешься на корабле», — перебил я юли догадываясь, что она хочет сказать. «Никто из вас в открытом бою в этих гробах участвовать не будет». «Ни ты, не Валери, ни Рэми. На линкоре намного безопаснее». Про Вайлу и Брана я благоразумно промолчал. А точнее про то, что тем еще со мной на базу спускаться. «Но к зэка...» — возмущенно начала девушка, разумеется, зная, что Кранток будет командовать наземным штурмом. Но я вновь ее прервал. «Юлион воин. Опытный воин». «А мы, значит, нет?» — заметила та, намекая на зелеграутский клан «Солнечные розы». «Сейчас вы в моей команде, Юли, и я приказываю тебе оставаться на корабле. Никаких истребителей, фрегатов или крейсеров!» «Ладно, как скажешь», — недовольно прошипела Мурлайнка и резко отключилась. «Да тяжело работать с теми, с кем был близок. И пусть эта связь была и не столь серьезной, но терять девчонок я не собирался. А что до Валери? Кайтури отличный командир и капитан, вот пусть и управляет линкором в мое отсутствие». Ведь когда, да-да, не если, а когда, мы начнем штурм базы, линкору, возможно, придется продолжать вести бой с противником в открытом космосе. А Гайлар за ней присмотрит. Приняв у Валерия управление линкором, хотя чего им управлять, он ведь в гипере, тут физически в сторону повернуть не получится. Я отпустил девушку на отдых, и со всем удобством разместившись в кресле капитана смог наконец расслабиться, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. Нужно тоже хоть немного отдохнуть. Теперь уже самому. «Лума, разбуди меня через десять часов», — попросил я нынью. «Ну или раньше, если случится что-то непредвиденное». «Да, Сергей, разумеется, спи. Я за всем тут сам прослежу». И последние слова Лумы я расслышал уже с трудом, резко и неожиданно провалившись в столь долгожданный сон. «Сергей, вставай!» Отдаленный тихий голос медленно вытягивал меня из пелены небытия, зовущегося обителью Морфея. — Спать, я хочу еще спать! — недовольно прошипел я, пытаясь отрешиться от чертового голоса. — Пусть он отстанет от меня, еще лучше провалится в бездну! — Ну ладно, сам напросился! — грозно произнес голос, и меня пронзило током, мгновенно смывая все остатки былого наваждения. — Лома, ты... Это... — Подскочив в кресле, мысленно заорал я. — А ты не просыпался. Но можно же было разбудить меня менее неприятно. — Увы, я пытался это сделать в течение аж целой минуты. А потом ты меня послал. Сквозь зубы пробурчав что-то невразумительное, я наконец продрал глаза и уставился на монитор над пультом управления. — Ага, до выхода из гипера еще чуть больше пяти часов. — Нормально. Теперь проверяем все системы линкора. Но вдруг Элика все-таки где-то накосячила, и всех нас скоро ждет быстрая, но мучительная смерть. Слава богам, никаких перебоев выявлено не было. Впрочем, если что-то и случилось бы, Лума разбудил бы меня раньше положенного срока. «Конечно, я же обещал за всем следить», — заметил на Нэнью. «Кстати, наш гениальный инженер почти закончил работу над питающей сетью. И что я тебе могу сказать?» Она оказалась права. Мощность щитов действительно поднялась в разы. Мы теперь способны выдержать прямой залп полного звена крейсеров или двух-трех линкоров или одного вукзлатского разрушителя. Так что, если в системе вдруг будут корабли Ордена и Старов, уйти мы точно успеем. Это не может не радовать, — довольно хмыкнул я, вставая с кресла. — Пора и мне облачиться в подходящую броню. Правда, в отличие от Вайла и Брана, мне вполне сойдет уже привычный Гэдрак. А спустя еще пять часов, весь, скажем так, высший офицерский состав команды линкора собрался на капитанском мостике, рассевшись в креслах и пристегнувшись ремнями безопасности. Валери, Рэми, Юли, Гзека, Гайлар, Вайла и Бран, так же, как и я, в ожидании смотрели на обзорные мониторы, на которые вот-вот должно поступить изображение с внешних камер. Время до выхода в открытый космос 30 секунд. Просьба всему экипажу и пассажирам занять противоперегрузочные кресла и капсулы. Прозвучал четкий, отдающий металлом голос системы корабельного оповещения. Время до выхода в открытый космос 10 секунд. 9 8 7 6 5 4 3 2 Один. И на последней секунде абсолютная чернота мониторов резко сменилась ярким светом местной звезды. Белого карлика, на мгновение ослепившим систему внешнего наблюдения. Впрочем, искусственный интеллект корабля довольно быстро подобрал нужные фильтры. «Народ!» Явно ошарашено протянул к зэка. «Вы видите то же, что и я?» «Ага», — нервно усмехнулась Валери. Кто-то здесь уже побывал до нас. Все пространство от вынырнувшего из гиперафлота наемников до орбиты последней в системе Эльверон планеты было усыпано обломками отлично узнаваемых кораблей и боевых станций в Укзлатской постройке. М-да, кажется, я немного ошибся, мысленно заметил я. Но кто же тогда это сделал, если и старских кораблей незаметно даже на наших в разы улучшенных древнем радарах? «Сергей, обрати внимание на вон те многочисленные обломки обшивки матово-синего цвета». «Я ни разу не слышал про использование в угзладами подобного цветового спектра, а точнее материала, способного принять такой цвет после обработки». Лумы подсветил на экране у правого края небольшое пятнышко. Я тут же выделил нужную область и увеличил настолько, насколько позволяла система внешнего наблюдения. «Это часть корпуса Орденского крейсера». — раздался за моей спиной уверенный голос Гайлара. «И все такие стары!» — зло прошипел я. «Рэми, свяжи меня с Тревисом!» Но аллеринец уже и сам по каким-то причинам спешно запрашивал с линкором прямой канал. «Я слушаю, Тревис!» — процедил я, глядя на неподдельно встревоженное лицо главы гильдии. «Сергей!» — сбивчиво произнес он. «Я знаю, что ты думаешь!» «Но это не я!» «Разве?» Иронично протянул я, подавая Валерий сигнал активировать щиты и главные орудия линкора. «А кто же тогда пару дней назад упоминал про свою связь с орденом Истаров?» «Сергей, я клянусь, это не я! Я строго соблюдаю наш договор! И мне плевать на Вукзладов, плевать на орден и даже плевать на свою родину!» «Ну, то, что тебе плевать на всех, это отлично заметно!» Усмехнулся я. «На всех, кроме своих клиентов», — особо отметил Альринец. «Но если ты не веришь мне», — замялся он, — «то не знаю. Давай я дам тебе прямой доступ к информационным базам всех своих кораблей. Хочешь, можешь даже память мою просканировать? Я думаю, на флагманском линкоре в Укзладов найдется и такое оборудование». Тут он неожиданно обернулся и громко выкрикнул. «Отключите щиты и переведите орудия в неактивный режим. Это общий приказ по флоту» и отправьте разведчиков в систему. «Капитан, они правда снимают защиту?» тихо произнесла бдительная Рэми. «Видишь, Сергей, я тебе доверяю!» посмотрел на меня с экрана монитора Трэвис. «Мы на вражеской территории и полностью беззащитны!» «Ладно, постараюсь поверить. Но не будь таким идиотом. Как ты уже сказал, мы на территории врага, так что...» Намекнул я на то, что следует вернуть все обратно. Алеринец, выждав немного времени согласно, кивнул и предложил «Если хочешь, я сейчас же покину свой корабль и прибуду на линкор один!» «Нет, оставайся на крейсере». Несмотря на то, что в глубине души я все еще сомневался в его честности, я все же решил довериться Трэвису. Как только разведчики соберут информацию, выдвигаемся вглубь системы. Учитывая, что только недавно здесь прошло столь масштабное сражение, боюсь, змееголовые могут нагрянуть в любой момент. Через несколько минут пришли первые данные от разведки. Как оказалось, внутри системы также были заметны следы боев. Обломки станции, корабли вукзладов и уже знакомые нам по цветовой гамме останки единичных судов Ордена. Истары все же понесли потери, атаковав Эльверон. Хотя и намного меньше, чем флот змееголовых. К слову, один из разведчиков сунулся к базе по известным наемникам координатам и принес нам грустные вести. Астероид, в глубине которого находился сверхсекретный объект, был полностью уничтожен. «Проклятье!» — в сердцах стукнул я по панели управления. «Сергей?» — Трэвис продолжал удерживать канал связи с линкором. «Уходим!» «Да», — принял я тяжелое для себя решение. Делать в системе нам больше нечего. Капитан, не успел я отдать приказ, как встревоженная чем-то Рэми привлекла мое внимание. Наши радары заметили использование неизвестного маскировочного поля. Где? Вот эта область, за солнцем. Одиночный корабль. На большой скорости движется в нашу сторону. Ждем. Трэвис, обратился к Альринцу. Приказ по флоту, общая готовность к бою. Корабли наемников, закрывшись энергетическими щитами и ощетинившись дулами орудийных установок и открыв торпедные люки, начали перестроение. «Неизвестный корабль запрашивает связь!» «Ответить и внимательно следите за радарами! Это может быть отвлекающий маневр!» Экран разделился на две части. Справа осталось изображение тревиса а с левой... «Здравствуй, Сергей!» Склонив голову в знак уважения, произнес неплохо знакомый мне окрианец. Мастер ордена и старов третьего ранга — Лайран Мирия. «Я давно искал нашей встречи. ну увы, нам пришлось за тобой побегать. Ты каким-то образом избавился от метки, так что пришлось поднять всю нашу сеть осведомителей». «Трэвис!» — ненавистно прошипел я ненавидящим взглядом бураве изображение явно напуганного аллеринца. Ведь он все отлично слышал, хотя и не видел, кто именно вышел со мной на связь. «О, нет», — рассмеялся Окрянец, — «Трэвис тут ни при чем». «Не стоит понапрасну винить бедного парня. Его семье и так нелегко пришлось после гибели клана Морог и исчезновения Кронпринца. Кстати, Гайлар же сейчас где-то рядом с тобой, Сергей. Передай ему, пожалуйста, привет от великого магистра Ордена старов «Капитан!» — вклинилась в наш диалог реми и, искренне удивляясь, своим словам произнесла. «Система дальнего обнаружения засекла глобальное искажение пространства. Кто-то готовится к выходу из гипера». «Ну да, я тоже удивился, ведь стандартные системы подобное заметить не могут. Так что при первой же возможности стоит поблагодарить Атора за столь щедрый подарок». «Сергей?» — вопросительно уставился на меня лайран «У нас гости. Я так понимаю, флот Истаров вернулся?» «Эм...» — озадаченно промычала крянец. «Наш флот покинул систему, забрав с базы всех твоих соотечественников и оставив только мой корабль. Это Вукзлады. И вообще, откуда у тебя такие этих...» Договорить он не успел. В миллионах километрах от нас, грубо разрывая пространство, начала быстро проявляться гигантская туша космического корабля, раза в два превышающего по размерам разрушитель Лурелам адмирала Азаркана. А следом выныривали из гипера сотни и сотни кораблей. Линкоры, крейсеры, фрегаты, боевые станции и даже истребители. Появление последних вообще меня ввело в полный ступор. Это кто же умудрился установить гипердвигатели на столь маленькие суда? От гигантской конструкции тут же разошлась странная волна фиолетового цвета, и с экрана мгновенно пропало изображение Трэвиса и Лайрана. «Атака неизвестным оружием, щиты просели на 30%, — оповестила Рэми. Еще одна волна. 60, капитан?» Девушка старалась сдерживать эмоции, несмотря на волнение. Я же в шоке смотрел на обзорный монитор. Корабли наемников еще после первой атаки потеряли всю свою защиту и, судя по всему, вообще лишились какой-либо энергии. Выхлопные дюзы потухли, а дула орудийных установок опустились к корпусу, перейдя в неактивный режим. Волна. Я не слышал слов реми, Что-то яростно выкрикнула Валери. Волна. Мониторы потухли, зажглось приглушенное аварийное освещение, а прерывистый голос системы оповещения сообщил о выходе из строя разом всех двигателей. Впрочем, мгновение спустя лишённый какой-либо энергии монитор вновь загорелся, показав нам изображение высокого статного мужчины в чёрном строгом костюме. Жёсткий взгляд, обладающего неограниченной властью разумного, так похожего на человека, прошёлся по погружённому в полумрак капитанскому мостику линкора, из за моей спиной раздался грустный голос Гайлара, нисколько не сомневающегося в том, что атаковавший наш флот Альринец его услышит. «Здравствуй, отец» конец второго тома аудиокнига озвучена по заказу издательства одинс паблишинг